Глава 63. Юго припарковал свой Форд в 20 м от дома Ромена Валанта таким образом, чтобы спрятаться за поворотом. Но и места хватило зажатую между колен полицейскую рацию. Буске, ответишь Астен. Буске слушает. Я вас слышу чётко и ясно, капитан. Он выходил из дому. Нет, всё спокойно. Жена и дочь с ним? Капитан, сегодня воскресенье. Девочка немножко поиграла на улице, потом вернулась в дом. Насчёт матери никакой уверенности. О'кей. Я пойду одна, но обещаю, что геройства вот с ней стану. Как только я окажусь возле двери, приближайтесь, но незаметно. Принято? Мы вас не оставим, капитан. Росс, ответьте Шастен произнесла она в рацию, сменив собеседника. Росс слушает. Только после моего сигнала, ясно? Ясно. Ноэми приготовилась к последней, как она надеялась, схватке. Прежде чем она вышла из машины, Юго поцеловал её в ладони. "Оружие при тебе", спросил он. "Прем мне моя команда". Она поправила наушник, перевела рацию на громкую связь, чтобы все могли её слышать, и спокойно прошла расстояние, отделявшее её от дома. В находящихся в засаде автомобилях сквозь потрескивание помех было слышно её ровное дыхание. Она коротко позвалила, спустя несколько мгновений дверь слегка приоткрылась. Привет, но я не знала, что ты придёшь. Шастен пришлось опустить глаза, чтобы посмотреть на девочку. Привет, Лили. Скажем, я пришла без предупреждения. Папа дома? Не отвечая, девочка исчезла, набегу, что есть силы, крича: "Папа!" Но и ми проследила за своим дыханием. Звук шагов, спускающихся по лестнице. И на пороге появился Роман. "Но всё в порядке. Я просто пришла узнать, как ты. Жена дома?" "Она в ресторане Форт, готовится к вечернему обслуживанию. Могу себе представить, какой у тебя сегодня тяжёлый день. Я пока ещё всё это перевариваю. Спасибо за заботу. Может, зайдёшь, выпьешь кофе или чего покрепче?" "Нет, и здесь нормально." Если Нойми обладал чутьём, то и Валанд не был лишён его, поэтому сразу почувствовал неуверенность капитана. Во-первых, это, затем наушник рации и тянущийся от него под пальто провод. Он поверх её головы взглянул налево, направо, словно опасность могла прийти отовсюду. Ты хочешь о чём-то со мной поговорить? настороженно спросил он. Я пришла предложить тебе выбор. Перед тобой открываются два пути. За сегодняшний день Роман слышал это вступление уже второй раз. На первом ты всё мне рассказываешь, чтобы я не задавала тебе ни одного вопроса. Это ничего не изменит, но ты выйдешь из испытания с поднятой головой. Но втором ты вынуждаешь меня заставлять тебя говорить. Ты меня беспокоишь, но понятия не имею, к чему ты клонишь. Ну что же, Разочарованно ответила она. Это не тот путь, который выбрала бы я, ну да ладно. Она пошарила в кармане пальто, вытащила оттуда две фотографии и протянула ему. Снимок со дня рождения и групповую карточку отъезжающих в лагерь. Ты был знаком с Алексом и Серилом, и тем более с Эльзой, в которую был безумно влюблён. Ты печальный мальчик со своими детскими влюблённостями. Ты мне солгал. Роман мгновенно помрачнел. Ты знал каждый закоулок стройки как свои пять пальцев. Благодаря связим отца это была твоя площадка для игр, твоё королевство, как ты это называл. Ты мне солгал. Теперь Роман посмотрел себе через плечо вглубь дома, словно опасался, что Лили может услышать. Ты никогда не ездил в тот лагерь на каникулы. В течение двух недель ты оставался в деревне единственным ребёнком. Ты мне снова солгал. И странным образом всё проясняется. Я рад, если ты что-то понимаешь, потому что я лично ума не приложу, что это меняет. Не испугался он. В таком случае, если я ошибаюсь, скажи мне просто, почему ты издевался надо мной на протяжении всего расследования. Я тебя слушаю. Роман молчал, он не знал, как объяснить. Последняя схватка, сказала себе Шастен. Последняя схватка. Опустив руку вдоль туловища, она сжала кулак и рос принял сигнал. Он тронул автомобиль с места, подогнал почти вплотную к дому и спокойно остановился. Дверца открылась, и из машины вышла Эльза. И осталась стоять в поле зрения Ромена, но на приличном расстоянии. Тот, потерявшись в воспоминаниях, какое-то мгновение всматривался в неё. Эльза и её лицо, которое он никогда не забывал. Шастен воспользовалась его явным смятением. Просто так не лгут, а три обмана должны наверняка скрывать очень тяжкую тайну. Не было никакой причины, чтобы ты не поехал в лагерь с другими ребятами. К чему оставлять тебя одного в Авалоне, когда все дети играют в снежки, силясь забыть, что в это самое время затопляют их дома и спальни. Просто потому, что десятилетний ребенок разговаривает, он делится с товарищами и с вожатами, твой отец не мог рисковать, выпустив тебя из-под контроля. Одно неосторожное слово, и вся его хрупкая конструкция рушится. Но что такого уж опасного ты мог сказать, если только не находился на стройке во время несчастного случая? Твой отец никогда не хотел защищать ни Авалон, ни даже Плотину. Он хотел защитить тебя. Потому что это ты привел Алекса и Серила на стройку. И это невыносимым образом связывавшая вас тайна, вместо того, чтобы сблизить, разлучила тебя с ним. Кстати, именно об этом он сейчас как раз рассказывает на допросе, после того, как Буске показал ему такие же фотографии. Маленькая ложь и удар ниже пояса. Она впервые видела у Ромена такое лицо, прежде она его не знала. Неприятное и злое. Даже голос у него изменился, стал низким и вызывающим. Он снова взглянул на стоящую в нескольких метрах от него Эльзу. Ты сама сказала: "Это был несчастный случай, а я оказался бы ребёнком, который привёл к этому несчастью. Ты можешь упрекнуть отца в том, что он защитил своё дитя. Я показал им шахту". Алекс поскользнулся и, падая, ухватился за Сирила. "Что у тебя есть против меня спустя 25 лет?" В чём ты меня обвиняешь, кроме того, что я был неосторожным мальчишкой? Я тебя ни в чём не обвиняю. Ты сам прекрасно это делаешь. Ты знал, что Эльза не могла умереть вместе с мальчишками, потому что её не было с вами. В продолжении всего расследования ты позволил мне искать её и подвергаться опасности. Ты знал, что её слово установит вину твоего отца. И после случившейся со мной аварии заподозрил, что тот готов на всё, чтобы заставить её замолчать, даже если нам с Юго тоже придётся умереть. Но ты мне ничего не сказал. Это соучастие в замалчивании, соучастие в тройной попытке убийства. Ты получишь 20 лет. Ты никогда больше не будешь полицейским, и ноги твои больше не будет в Авалоне. Жизнь Фортена это всё, чего ты заслуживаешь. Тут Нойми вынула наушник и прямо на глазах своего заместителя отключила рацию. Остальное произошло между ними двумя. Однако есть кое-что, чего мне никак не удаётся понять, продолжала она. Я не могу поверить, как ты сумел вынести все последствия того, что называешь простым несчастным случаем. Фартену пришлось уехать с Эльзой, с этой девочкой, которую ты так любил. Жанна Дорэн покончила с собой в гараже. Мадам Солньее сошла с ума. Джульетта Кастаран сидит в заперти в своём доме, увешанном фотографиями. И ты долгие годы при всём этом присутствуешь. Затем меня дважды пытались убить, а потом ещё и Эльзу. И ты, который был свидетелем этих загубленных жизней, ты так долго скрывал все эти преступления по детской неосторожности? Валанд даже не моргнул. Он держался прямо и горестно. Продолжай, капитан. Ты почти у цели. Скажи, Роман, Алекс и Серил правда упали? Или ты их столкнул, чтобы сохранить Эльзу для себя? Факты восходят к таким далёким временам, что утратили своё значение за давностью лет. Ты ничем не рискуешь, но я должна знать. Тогда он склонился к её уху. Ты уже знаешь всё. Милк и Буске вышли из машины и направились к дому. Они чувствовали себя довольно глупо перед тем, кто ещё до Шастен был командиром группы, так что ей пришлось их встряхнуть. Мелк на день на него наручники. Ошеломлённый мальчишка полицейский бросил на неё вопрошающий взгляд: "Почему я?" Пора взраслеть. Когда лейтенант Валанта с опущенной головой и руками в наручниках за спиной из картера вылек полицейской машине в приоткрытую дверь дома высунулась маленькая мордашка. что происходит, но мне очень жаль, Лили. Мне очень жаль.